Глава сорок восьмая. Виктория. Доброе утро, произносит босс, появляясь на пороге кухни. Доброе, бурчу я и отворачиваюсь, чтобы скрыть вспыхнувшие румянцем щеки. Жуткое ощущение неловкости, просто невыносимое после того, что вчера было, и бесполезно убеждать себя, что ничего не было. Максик размазывает кашу по тарелке. Он вроде ведет себя как обычно, похоже, вообще не помнит о вчерашнем происшествии. Его внимание долго ни на чем не задерживается. С утра говорит только о жуках, пожарниках, поселение которых обнаружил вчера возле теплицы. Хорошо, что он забыл, но мы с Арсом, с Арсением Михайловичем, точно не забыли. А мне можно кашей? спрашивает он. Можно. Мой голос внезапно срывается. Я откашливаясь. Конечно. А ты уже ела? Я не хочу. Я тебе кофе сделаю. Не надо, Арсений Михайлович. Он резко вскидывает бровь. Мы же вчера на ты перешли. А сам коситься на сына. Давайте считать, что вчера ничего не было. А ничего и не было, лисичка произносит он и добавляет многозначительно. Пока. Черт, снова краснею. Я все сообщает Максимка, отодвигая тарелку. Пойду в сад. «Никого не убивай и ничего не ешь», — говорит ему вслед Арсений Михайлович. Я, не удержавшись, прыскаю. Ставлю перед ним тарелку с кашей и сразу же убегаю вслед за Максимкой. «Вика, ты куда?» — слышу позади себя разочарованный голос. «Выполнять свои прямые обязанности. И главное — не видеть твоих пронзительных глаз, которые так явно и открыто напоминают мне вчерашним». «Максик вчера совсем слетел с катушек, распереживался, распсиховался, наорал на нас, даже пытался драться с отцом. Интересно, какой смысл он вкладывает в слово «жениться»? Видимо, тот самый. Ребенок безошибочно почувствовал, что творится что-то за гранью. Так оно и было. Мой босс так заморочил мою бедную голову всей этой бочатой и романтикой, что я была готова танцевать дальше, наверное. «Ну уж танцевать-то точно!» А потом, тая под его жадными и нежными руками, смогла бы я остановиться? Не знаю, не уверена. Но, к счастью, Максик проснулся и помешал этому безумию. Страшно подумать, что было бы, если бы он не пришел и не предъявил нам свои претензии. Нам с его отцом потребовалось немало усилий, чтобы его успокоить. Даже разговоры о пожарной машине на день рождения не помогли, и рассказы о том, как мы поедем кататься на катере по реке, и как все вместе поведем его в первый класс. Как это неудивительно уложить его удалось лишь Арсению Михайловичу. Он отправил меня спать, сам остался в детской и поговорил с сыном. И Максик уснул. Интересно, что он ему сказал? Я снимаю с сушилки футболку и шорты Максика. Мой босс подходит и начинает помогать мне. Наши плечи соприкасаются случайно. Случайно ли? Я вздрагиваю. Он кажется тоже. Я шарахаюсь, он ловит меня за руку. Арсений Михайлович, что? Что вы делаете? Ничего, отпустите. Вчера тебе нравилось. Вчера была бачата, просто танец. Точно ухмыляется он, просто танец? Максик идет испуганно, шепчу я. Шухер, смеется Арсений Михайлович. Резко отпускает меня, засовывает руки в карманы и начинает демонстративно насвистывать и смотреть в небо. всем своим видом показывая, а я что? Я ничего. Пантомима получается такой забавной, что я не могу удержаться от смеха. Максик со сосредоточенным видом проходит мимо и скрывается за теплицей. Уф, кажется ушел. Можно продолжить. Босс обнимает меня за талию. Что продолжить? Возмущаюсь я. То чему помешал Макс? Я не хочу. Точно? Его глаза напротив моих, в них снова плещется пламя, и оно совсем не адское. Оно такое нежное, манящее и многообещающее. Рука Арса сжимает мою ладонь и начинает движение вверх. Его пальцы рисуют зигзаги на моем запястье, ласкают чувствительную кожу предплечья и вдруг легко касаются внутренней стороны локтя. Я вздрагиваю, меня прошибает током. Боже, что это? Теплые мужские ладони сжимают мою талию, и мне хочется просто закрыть глаза. Я сама не понимаю, как мои руки оказываются на его шее, и тут вдруг меня пронзает воспоминание: день нашей первой встречи. Мы с Максиком и двумя конвоирами входим в кабинет Арсения Михайловича. Я вижу его спину и шею, на которой женские руки. Я резко убираю свои ладони с его шеи и отступаю назад. Босс смотрит на меня затуманенными глазами, шепчет: "Ты куда?" Пытается поймать меня, но я вырываюсь. Лисичка, что случилось? Не трогайте меня. Идите лапой ки свою бринетку в кабинете.